Тогда надо от берега насыпать к острову дамбу. Какие вопросы? Чтобы враг не обстреливал дорожников, строителей и саперов, чтобы на подведенные тараны враги со стен не гадили горячей смолой, огневую мощь обороняющихся необходимо подавить,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 К стене работают под прикрытием специальных передвижных блиндажей на колесах. Так, а если городские стены построены на обрывистых скалах? Значит, надо издалека в сравненной местности протянуть к осаждаемой стене насыпь с таким расчетом, чтобы она «а» выдержала тяжелую технику и «Б» выходила примехонько к нижнему краю стены. Потом, по этой насыпи, прикрывая работы по ее строительству, будем постепенно передвигать огромную деревянную башню на колесах, наверху которой стоят баллисты. Если стена...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 Причем датируются эти кирпичи четырьмя веками. То есть на протяжении нескольких веков солдаты третьего легиона оккультуривали эту местность. Римские легионеры строили дороги, мосты, акведуки, храмы, закладывали города – Так было во всех провинциях, завоеватели, строители, цивилизаторы. И последнее. На взлете империи римский солдат, призванный в армию, служил за свой счет. Он сам должен был заботиться о своем продовольствии и вооружении.